Вича вновь была в прошлом декабре. Сознание быстро возвращалось, и ей становилось легче с каждой минутой. Привезенный скорой кислород творил чудеса. Она уже отчетливо понимала, что находится у себя дома, и ясно различала склонившееся над ней испуганное лицо мужа. Вича вспомнила, как он оттащил ее от полной крови раковины и уложил на кровать. В тот момент ей казалось, что все это происходит не с ней, и что она наблюдает за всем со стороны. Поток живительного кислорода поставил все на свои места. Она слабо подняла руку и погладила дичью по щеке. — Не волнуйся, милый, мне уже лучше. Он прижался к ее ладони и печально улыбнулся. — Тебя забирают в больницу. После длинной паузы прошептал он дрожащими губами. Она видела, что он держится из последних сил, и ненавидела себя за случившееся. «Какую?» в ближайшую». «В этот гадюшник не поеду. Только в больницу Хапкинса». Она увидела, как резко переменился дича. Минута слабости прошла. Он снова был человеком действия. У него появилась новая задача. Нужно было во что бы то ни стало уговорить парамедиков ехать в любимую Вичину больницу. Однако переговоры ни к чему не привели. И им пришлось провести ночь в местной лечебнице. Утром вече подписала отказ от госпитализации, и Паша забрал их домой. Но, как мы уже знаем, ненадолго.